Глава 45. пятая Тейн оставил меня у ворот. Я просила разрешения пойти с ним к причалу, но он был непреклонен. Едва наши руки разомкнулись, как я не сдержалась, и со слезами бросилась ему на шею, вцепилась в него, будто неведомая злая сила хотела отобрать у меня любимого. «Ну что ты в самом деле?» Он прижал меня к себе и поцеловал в висок. «Мы не прощаемся. Я вернусь через четверть часа с нашими гостями». «Я люблю тебя», прошептала я, хватая ртом воздух. люблю больше жизни». «Я знаю, Элли, знаю. У нас впереди счастливая жизнь, вот увидишь. Нужно только разобраться с временными трудностями, которые к нам приплыли. Но все будет хорошо». Он твердо отстранил меня и пошел к морю в сопровождении охранников поместья. На небе не было видно ни облачка. Насколько хватало глаз, над островами раскинулась нежная лазоревая синь, И такой же чистейшей, безупречной, казалась вода залива Амари. Бело-золотое солнце отражалось в крошечных прибрежных волнах, переливалось светлыми бликами, как драгоценное зелье в чаше жрица Аксая. Это было так красиво, если бы не парусники. Остроносые кораблики с черно-серебряными парусами магистрата стремительно неслись к причалу Асфы. Они были похожи на стаю хищных рыб, так точны и слажены были действия магов, управляющих ветром и водой. И на первом, самом большом и страшном корабле плыл архимагистр Горм Виклунд. Мой отец. Я уже видела его в поместье Фоули и на празднике, после которого на нас напали, но тогда не запомнила как следует, не разглядела в подробностях. Сейчас, когда Горм и его законники явились, чтобы арестовать Тейна, я не сводила с архимагистра глаз. Он выглядел безупречным в темной мантии главы совета, сверкающих магией из очарованных перстнях, с тяжелым металлическим посохом в руке. Я подметила все: Каждый волосок на его голове, тонкие черточки морщин вокруг черных глаз – резко очерченные сухие губы, отдающие короткие приказы. Мой дар словно сжался в комочек, превратился в маленькую горошинку, тусклую искру рядом с магом такой силы. Мысли беспокойно кружили в голове. Почему сегодня? Почему сейчас, когда все вокруг так прекрасно? Когда можно было позавтракать с Тейном в постели, смеясь и слизывая заварной крем друг у друга с губ, а потом уговорить его погулять по пляжу, скинув обувь и взрываясь босыми ногами в прохладный песок? Почему не разразился шторм, не разверзлось небо и не поднялись волны величиной из дом, когда проклятый горм решил вершить свое правосудие? «Та самая рабыня!» – промолвил архимагистр, останавливаясь около меня. Я вздернула подбородок и заставила себя посмотреть ему в глаза. Это выглядело крайне дерзко. Почему-то подумалось, что он тотчас обо всем догадается, вспомнит сказку, которую наверняка слышал не раз и за которую казнил с десяток слуг и рабов. Но он ничего не понял. Мартейн снял с тебя ошейник, но твоей сути это не изменило. Раб с магическим даром – это дикое животное, которое следует держать в клетке из миралита презрительно сказал Горм и пошел дальше. В моем кармане была спрятана треугольная брошь с изумрудом, и я сжала ее изо всех сил, чтобы не выдать своих чувств. Мне сразу представилась моя хозяйка Адриана, ее холодная отстраненность, ее благородство. Я выпрямила спину и промолчала, сверля архимагистра немигающим взглядом. Я знала, что на меня смотрит Тейн, что мама, которую оставили в доме, припала сейчас к окошку в гостиной и тоже смотрит на нас, на своего мучителя и его родную дочь. «Начинайте», — бросил Горм служителям закона и, сложив руки на груди, встал напротив Тейна. «Зачитывайте обвинения. «Значит так», — высоким скрипучим голосом произнес человек, стоящий по правую руку от Горма. «Мартейн Фоули, единоправный владелец острова Асфа». Магистр стихийной магии и до 20 числа сего месяца член Совета Магистрата. Если бы я не знала моего Тейна, если бы просто шла мимо площади, на которой зачитывали подобный документ, я бы ни за что не усомнилась в правоте обвинителей. Со стороны все выглядело так правдиво. Молодой маг, получивший в наследство огромный остров, сумевший с отличием окончить академию и пробиться в совет за счет имени погибшего отца. Конечно, власть и большие деньги быстро свели парня с ума и заставили забыть о законах. Богатым отпрыскам знатных семей часто кажется, что никто и никогда не призовет их к ответу. Мартейн слушал обвинения и не шевелился. Его непослушные, чуть встрепанные волосы золотились на солнце. Взгляд лучистых голубых глаз бесстрастно скользил по горму его спутникам. Я так боялась, что он вспылит от несправедливых слов, совершит что-то такое, что даст повод законникам немедленно скрутить его по рукам и ногам. «Позволит поставить точку в деле студента Рида Брегера, найденного убитым на острове Асфа в районе кладбища». Я вздрогнула и поняла, что не слушаю. Обрывки фраз почти не касались моего сознания. Незаконная покупка и освобождение рабов с магическим даром, убийство Рида, странное исчезновение людей на Асфе. «Это все?» – не шевелясь спросил Мартейн. «Нет, не все, господин Фоули». Законник прокашлялся и перевернул страницу. По свидетельству Иннис Блом, которую вы нанимали для обучения рабыне заклинанием, ваша жена скончалась при невыясненных обстоятельствах. Между тем, вы не доложили совету магистрата, что хм, с госпожой Адрианой Гилмур произошло несчастье, что в связи с делом Рида Брегера позволяет предположить, что имело место убийство. «Довольно», – махнул рукой Горм Следствие разберется, что имело место, а что нет». «Твои игры закончились, Фоули, теперь тебе придется ответить за них по закону». «Ответить за все, чего я не совершал? Разве закон разрешает творить суд без доказательства вины?» «Тебя еще никто не судит, будет процесс, найдутся и доказательства, а пока ты арестован». Клянусь, я почувствовала на самодовольном лице Горма улыбку победителя, хотя стояла сбоку и никак не могла ее увидеть. Двое высоких мускулистых воинов выступили из-за спин обвинителей, чтобы схватить Мартейна и замкнуть на его запястьях миролитовые браслеты. Тейн незаметно скрестил пальцы и окружил себя стихийным барьером. Воздух вокруг него застыл, словно стекло. По магической преграде забегали шипящие молнии. «Не делай глупостей, мальчик», — снисходительно посоветовал Горм. «Дольше проживешь». «Сопротивление аресту?» — встрял тот, кто зачитывал обвинение. «Работает против вас, господин Фоули?» «Я знаю законы», – спокойно ответил Мартейн, – «как и свои права. Вы не потрудились озвучить их, но я напомню. Если обвиняемый сумеет предъявить доказательства собственной невиновности на месте, при свидетелях, то он вправе требовать от обвинителя компенсации или вызвать его на дуэль». «Что? Дуэль?» – зло рассмеялся Горм. «Да ты действительно потерял всякий страх, Тейн Фоули». «Да, дуэль. Но прежде я предъявлю вам настоящего убийцу Рида Брегера и докажу, что моя жена Адриана жива. А также докажу, что девушка, которую вы упорно называете рабыней, на самом деле является наследницей знатного рода магов». «Забавно», – процедил архимагистр, когда я вышла из тени раскидистого дерева и встала рядом с Тейном. «Я слышал, что от страха у некоторых магов случаются помутнения рассудка. Но чтобы человек нес бред с такой уверенностью на лице, Мартейн взял меня за руку, укрывая защитным барьером. На нас пока не собирались нападать, но в воздухе повисло страшное напряжение. Горм кивнул законникам, и они приготовились к нашему сопротивлению. «Взять их обоих!» — еле слышно прошипел Горм. «Вы нарушаете закон, архимагистр!» — сказала я. Тейн до боли стиснул мои пальцы, но ему уже было меня не удержать. «Рабыня смеет бросать обвинения главе магистрата?» Не веря собственным ушам, Горм направил острее посоха мне в грудь. Еще дюйм и грозное оружие коснулось бы магического щита Тейна. «Элли, что ты делаешь?» — шепнул мне любимый. «Я вас не боюсь», — выдохнула я, глядя Горму в глаза. «Прольёте хоть каплю моей крови, потеряете дар. Я ваша дочь, архимагистр. И моя мама, которую вы двадцать лет назад приказали сбросить со скалы в море, тоже здесь».